Сталин поморщился. Даже в документах, предназначенных только для него, не могут назвать вещи своими именами, что значит наиболее вероятным противником будет Германия. А кто еще? Швеция? Он подавил в себе вспышку раздражения. Документ составлен в сентябре, Тогда еще была живая идеология, что Советский Союз никогда не начнет войны, прежде чем кто-либо осмелится посягнуть на ее священные границы. Сталин все более и более приходил к убеждению, что подобная идеология не только вредна и опасна, но совершенно не соответствует текущему моменту. Он ожидал команду в главпур Мехлису и Рогову, а также и в другие органы, Указание изменить идеологическую работу в массах вообще, и в первую очередь в армии, готовить народ и страну к войне, причем к войне наступательной, агрессивной и опустошительной. Что-то в этом вопросе, как и во многих других, все идет до безобразия, до саботажа медленно. Настроение вождя несколько улучшилось, когда, пробравшись через туманно составленную преамбулу и слишком подробное описание корпусов и дивизий, развернутых для выполнения плана, Сталин перешел к конкретной, более понятной, в конце концов, он не был военным, для него части документа. Главные силы Красной Армии на Западе В зависимости от обстановки могут быть развернуты или к югу от Брест-Литовска, всем тем, чтобы мощным ударом в направлениях Люблин и Краков, и далее на Бреслау, Братислав. Первый же этап войны – отрезать Германию от балканских стран, лишить ее важнейших экономических баз и решительно воздействовать на балканские страны в вопросах участия их в войне. или к северу от Брест-Литовска с задачей и нанести поражение главным силам германской армии в пределах Восточной Пруссии и овладеть последней. Окончательное решение на развертывание будет зависеть от той политической обстановки, которая сложится к началу войны в условиях уже мирного времени, считая необходимым иметь разработанными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 и выйти на реку Пилица и в верхнее течение реки Одер. Удар наших сил в направлении Краков в Бреслоу, отрезая Германию от балканских стран, приобретает исключительное политическое значение. Кроме того, удар в этом направлении будет проходить по слабо еще подготовленной в оборонном отношении территории бывшей Польши. При развертывании вооруженных сил СССР по этому основному варианту предлагается следующая группировка. Непосредственно на Западе развернуть три фронта. Северо-западный, западный и юго-западный. Северо-западный фронт. Основные задачи. прочно прикрывать Минское и Рига-Псковское направления и ни в коем случае не допустить вторжения немцев на нашу территорию. Во взаимодействии с Третьей армией Западного фронта овладеть районом Сейны, Судалки и выйти на фронт Шиткемен, Филиппова, Рачки. Ударом в общем направлении на инстербург аленштейн совместно с Западным фронтом сковать силы немцев в Восточной Пруссии. Всего в составе Северо-Западного фронта иметь 17 стрелковых дивизий.